444 июнь 16 -е. Хороший воин собран и подтянут всегда. Есть нечто в человеке, что очень не любит этой собранности сознания. Конечно, это астрал, его слуга тело На людях собранность это необходимо хотя бы только для того, чтобы защититься от их воздействия. Противоположностью собранности будет распущенность. Она проявляется во всем. В походке, в осанке, в жестах, в словах, в мыслях, в обстановке и порядке комнаты, в работе. Скорпион беспорядочности жалит себя, то есть того, кто носит его в себе. Против беспорядочности прежде всего ритм и упорядочение жизни, постоянная собранность сознания, то есть контроль. Думая, что в присутствии людей можно распускаться, наносит себе вред человеку. Конечно, в присутствии учителя являет ученик образец собранности и хорошести. Этот образец надо являть как наедине с самим собой, Ибо следят много внимательных и злобных глаз, так со всеми людьми без исключения. Поступая наедине, показывает ученик знание основ. Поведение наедине перед ликом пространства имеет большее значение, чем перед людьми. Ибо в этом поведении выявляется истинная сущность человека. Но когда постоянен контроль и понимает, что в жизни человек одиноким никогда не оставляется, и что много смотрящих из тонкого мира, то отношение к поведению своему изменяется в корне. Достоинство духа свое утверждает тогда человек. Ищущий одобрение людей и при перьях павлиниях получает награду свою, выражающуюся в приходящих и бытовых чувствах людских отношений. При них приходящих, и с ними остается искатель людских одобрений. Но тот, кто судья себе сам и суд свой нелицеприятный над собою постоянно вершит путем неустанного контроля и самокритики, тот на пути, на верном пути к владению всеми тремя оболочками. Ибо свойство павлиньи сосредоточены в астралии и низших оболочках. Это все тот же путь к власти, сперва над собою, а потом и над тем, что вовне.